Сабина. Амин не соврал. К утру стало ясно, что спокойных ночей в моей жизни больше не будет. Не будет до тех пор, пока я нахожусь рядом с ним, в его доме, в его власти, что по сути равносильно рабству. Пока я его жена. Лёжа на диване в кухне, я неотрывно смотрела на кольцо. Если бы это помогло, я отрезала бы себе пальцы вместе с ним, лишь бы получить свободу. Да, только пальцев для этого было недостаточно. Опасаясь нарваться на Амина и его людей, умылась я прямо в кухне. Как раз вовремя, вошедшив в кухню девушка остановилась в замешательстве, уставившись на меня. Доброе утро. Я постаралась придать голосу уверенности. Ты горничная Амина? Да. Голос у неё был тихий, спокойный. Выглядела она скромно. Длинные убранные в косу волосы, тёмно-синее платье в пол с рукавами, закрывающими локти. Но взгляд цепкий, умный. Кольцо стало первым, на что она обратила внимание. Только потом на одежду и серьги у меня в ушах. За проведённое в питомнике время я насмотрелась на разных девочек. Это была из тех, кто воспринимал каждого человека через призму статуса и угрозы. Пока я оставалась для неё загадкой, кольцо и платье не вязались со внешним видом. Он уже встал? Простите, вы кто? Вопрос прозвучал вежливо, но стало ясно, не ответив, я не получу ответ на свой. Жена Амина. Он не предупредил? В глазах девушки появилась подозрительность, настороженность стала заметнее. Жена Амина. Прозвучавшие вслух слова обожгли горло, язык сознания. До этого я ещё пыталась догнать от себя правду, больше в этом смысла не было. Занимайся тем, для чего пришла. На меня можешь не обращать внимания. Как скажете. Она принялась варить кофе. Я наблюдала, что она делает, стараясь запомнить мелочи. В верхнем ящике справа кофе и чай. Дальше сладости и приправы. Чтобы выжить мне предстояло стать послушной жертвой. В сердцах некоторых людей нет места сочувствию и теплу. Нет места жалости, а любви тем более. Сердце Амина самое чёрное из всех сердец. Только горничная ушла, я намочила полотенце холодной водой и прижала к коленке. Кожа была содрана, но сегодня я к удивлению могла наступать на ногу. Аптечка так и лежала на столе. Перемотав уши пластичным бинтом, я открыла заднюю дверь, но на улицу не вышла. Солнце окрашивало утро яркими тонами, только избавит меня от внутреннего страха это не могло. Не успокаивало ни пение птиц, ни свежий горный воздух. Закрыв глаза, я представила радугу из трёх цветов: белый нежность, зелёный жизнь, красный любовь. Протянула мысленную ниточку от одного сердца к другому и вздохнув шепнула: "Когда-нибудь". Шёпот пролетел над поляной и затих. Отойдя от двери, я вылила в чашку остатки кофе и задумалась. Ночью я ждала появления Амина, но он не пришёл. Ни за тем, чтобы запереть меня в одной из спален, ни за тем, чтобы затащить в свою. Решил, что приду первая? Или что спрошу, какая из комнат отведена мне в качестве камеры? Я бы спросила, если бы не была уверена, ответ раскалённым железом вплавится в сердце. Ненависть Амина не знает границ, а её проявление подконтрольно только его изощрённому разуму. Пока я пытаюсь отвлечься мыло посуду, на улице стало совсем светло. Засмотревшись на белые цветы под окнами, я не сразу обратила внимание на шум, а когда опомнилась, услышала голос горничной. "Прошу вас, хозяин!" вскрикнула она. "Мне нужно это место. Моя семья не поймёт, если вы отправите меня в дом охраны. У меня братья. Если это тебя не устраивает, возвращайся к братьям." «Здесь ты мне больше не нужна». «Но почему?» Я разобрала слёзы. «Разве я сделала что-то не так? Что, скажите, прошу вас». «Ты мне просто не нужна!» Раздражённо отрезал он. Голоса приближались. Я напряглась. Амин вошёл в кухню первый, заплаканная горничная тащилась за ним, чуть ли не цепляясь за руку. «Прошу вас!» Взмолилась она. В дом такой большой. Неужели вам не нужны руки? Я никогда ничего не брала, хозяин, небо свидетель. Хватит скулить, Амина смирила её взглядом. Либо ты идёшь грысти грязь за парнями, либо проваливаешь в своё село. Выбирай. У неё дрожали губы, подбородок. Я готова была встать на её защиту, но не могла. Прежде всего, потому что не могла помочь ей. К тому же ещё в первые дни жизни в питомнике Сильвер объяснил мне золотое правило: не знайшь сути не суйся. Сути я не знала, но знала, кто такой Амин. Что случилось? Всё же не сдержалась я. Амин посмотрел на меня с презрением, горничная с надеждой. Твоё решение, спросил он, не повышая голоса. Если бы он рявкнул, было бы лучше. Губы горничной задрожали сильнее, из глаз потекли слезы. «Я... Вы же знаете, что мой муж погиб. Дети...» «Твое решение, Зарима», — процедил Амин сквозь зубы. «Хорошо», — отозвалась она шепотом. «Я пойду в дом охраны. Только, пожалуйста, если мои братья будут спрашивать, объясните им. Я вышла замуж против их воли. Вы же знаете, они простили меня». «А если сейчас?» «Выйди». Амин стряхнул ее руку и указал на дверь. Не поднимая головы, она поплелась прочь. Амин посмотрел ей вслед, лениво отвернулся. Мерзавец! В груди клокотала от ярости. Пришлось с силой сжать кулак, чтобы не выпустить ее наружу. «Чем тебя не устроила эта несчастная девочка?» спросила я холодно. «Она плохо выполняла свою работу?» Зарима. Амин повернулся ко мне. Я не знаю, как её зовут. Зарима. И чем тебя не устроила Зарима? Я старалась держать спину прямо и не подчиняться чернадей его подавляющего взгляда. Она меня устраивала всем и работу свою она выполняла отлично. Тогда почему ты -то прогнал её? Амин прошел к холодильнику, достал кувшин и, налив в керамическую чашку молока, привалился к каменному столу. Отпил, стёр оставшийся под верхней губой след, а кинул меня внимательным взглядом. «Потому что теперь прислуживать мне будешь ты».